Глава шестая. Таня. Маша смотрит на меня настороженно. «Одного моего кивка будет достаточно для того, чтобы она осталась. Сестре никогда не нравился Игорь. Раньше мне всегда казалось, что она просто ревнует. И на его месте мог бы быть любой другой мужчина. Но сейчас признаю, что ошибалась. Маша хоть и младше меня, но прекрасно разбирается в людях. Игорь, мне не пара. Это видели все, кроме меня. Влюбленные дурочки». «Все хорошо, Маш», — говорю я. «Иди на террасу, я скоро подойду». Как только мы с Игорем остаемся наедине, он тут же вручает мне свой шикарный букет. Я машинально принимаю его и подношу к лицу, но тут же отстраняюсь, почувствовав тошноту. Странно, запах лилии никогда раньше не раздражал меня так сильно. «О, наверное, дело в моем новом положении. А может, все мое существо противится нашему воссоединению?» «Таня, Танечка!» — говорит Игорь и расплывается в доброжелательной улыбке. «Как я рад тебя видеть!» Он одет в рубашку, брюки. Аккуратная борода на лице завершает образ успешного айтишника. Игорь заметно похудел, да и вообще начал лучше следить за собой. Наверное, наше расставание обоим пошло на пользу. «Зачем ты приехал?» — спрашиваю я довольно строго. Машинально опускаю цветы бутонами вниз. Они бесспорно красивы. Но это тошнота. «Поговорить? Я очень по тебе соскучился и решил, что сейчас самое время появиться. Тебе очень идет это платье. Да и вообще выглядишь изумительно». «Спасибо, но тебе не следовало приходить. После тех слов, что ты сказал мне...» «Таня, пожалуйста», — перебивает он, — «не будем ворошить прошлое». «Я ничего не забыла и не забуду, Игорь. Ты обидел меня, ранил в самое больное место. Я думала, что нужна тебе, а ты...» «Ты нужна мне», — вновь перебивая тон, опустив глаза. «Эти месяцы оказались такими долгими. Я...» «Тань, нет, не уходи, послушай». «Я встречался с девушками, пытался. Все не то. Дурак был, не ценил то, что имею. Сколько лет мы уже с тобой вместе? Считай половину жизни». «Семь лет. Значительно меньше половины. Ты ведь знаешь, что я могу быть внимательным, добрым, хорошим. Я все исправлю, дай мне последний шанс». «Знаю, конечно. Но, Игорь...» Наши отношения давно стояли на месте. Любовь прошла, осталась привычка. А в самый сложный для меня момент ты не поддержал меня. Прости, но я так не могу. Я больше не верю тебе. Все кончено. Он дергается, но потом берет себя в руки. Не может быть кончено. Ты носишь под сердцем моего ребенка. Мое сердце сжимается. Игорь, ты с ума сошел? Мы не были близки много месяцев. Ахаю я. Да и вообще, откуда ты знаешь? «Кто-то в больнице проболтался? Это Рита или Вероника? Скажи, кто я должна знать?» Игорь знает многих моих коллег. Он вполне мог продолжать общаться с кем-то из больницы и после нашего разрыва. Завтра же нажалуюсь главврачу. «Я в курсе, что срок уже большой, и я знаю тебя, Таня. Ты хорошая девушка, не из тех, кто бросается во все тяжкие с первым встречным. Если хочешь, я покажу тебе бланк УЗИ. Сам посчитаешь». Бланк подделан, всплескивает руками Игорь. В вашей больнице все в сговоре, я уверен. Тебе там нарисуют то, что нужно. Я никому не верю. Этот ребенок мой. Я требую, чтобы он носил мою фамилию. Таня, я теперь никогда никуда из твоей жизни не денусь. Его слова и свирепый взгляд пугают меня до дрожи. Я делаю шаг назад, потом еще один. У меня вдруг не имеют руки и кружится голова. Так сильно! Я спотыкаюсь и падаю. А потом темнота. Прихожу в себя от шума. «Он тебя тронул, Таня?» «Танечка! Боже, открой глаза!» — кричит Маша. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» «Я ничего не делал. Она просто отключилась. Мы спокойно общались», — оправдывается Игорь. Словно через пелену я слышу голоса мамы, отца, а потом и всех остальных гостей. Быстро прихожу в себя. Наверное, резко упало давление. В любой другой ситуации я бы потребовала отказаться от приезда врачей, но не сегодня. Мне следует лучше о себе заботиться. Через полчаса я пью воду в беседке. Фельдшер скорой помощи измеряет давление, задает вопросы. Родственники стоят поудали, дышать боятся. Да, не так, я планировала сообщить всем радостную новость. Но что поделаешь, перепугала родных до смерти. Я извиняюще пожимаю плечами и смотрю на папу. Тот улыбается и чуть не плачет, одновременно от радости и тревоги за меня. «Все будет хорошо, обязательно, я верю». «Ну что ж», — говорит хмурый пожилой фельдшер, «не вижу поводов для паники, но вам в вашем положении следует лучше беречь себя. Избегать стрессов, не нервничать». «Я буду беречь», — охотно киваю. «Лучше питаться, исключить вредные привычки». «Разумеется, у меня нет вредных привычек, может быть, только кофе». «Снести его содержание до одной чашки в день. Носите с собой воду, побольше спите. Поговорите со своим врачом о приеме витаминов». Я слушаю рекомендации и киваю. Замечаю, что Игоря среди гостей нет, слава богу. Родители провожают медиков, а я иду в ванную комнату, чтобы умыться. Телефон, который беру с собой, сигнализирует о входящем сообщении. Я снимаю блокировку экрана и читаю сообщение. Оно от Игоря. Мы все равно будем вместе, хочешь ты того или нет. И лучше тебе не шутить, что он не мой, пожалеешь. Мои пальцы дрожат.